Так они и жили, имея неплохое жалование, авторитет, особенно в среде провинциального дворянства. Они учили своих подопечных, ну и частенько все заканчивалось, как в бессмертном труде Александра Сергеевича Пушкина. Сперва мадам за ним ходила, потом мосье ее сменил. Когда же юности мятежной пришла Евгению пора, пора надежды, грусти нежной, мосье прогнали со двора. Также получилось и в современной России. Сначала грянули первые громкие скандалы о воровстве и растратах. Затем начались обвинения в профнепригодности и доведении бизнеса до грани банкротства. А тут уж подросли и отечественные кадры, во многом уже испорченные западными учителями. И вот даже в филиалах западных монстров, которые ранее под страхом пистолетов не подпускали в управление не своих, в топ-менеджменте появляются русские. Но, безусловно, самые стойкие и записанного мною социума все еще остаются в России. И, по-видимому, этих уже ничем не выкуришь. Ставшие наполовину русскими, прошедшие огонь и воду увольнений, банкротств и слияний, они цепляются за свое место зубами. Уже нет того высокомерия, той безудержной траты корпоративных благ. Но нет-нет, да и промелькнет, поучающая нотка или снисходительный тон, аля Ну я-то иностранец, и в бизнесе побольше вашего понимаю. Вот и сейчас Аллен сидит с таким сосредоточенным лицом истинного профессионала и несет откровенную ахинею о том, чему учат на специальных бренд-тренингах, которые он сам вряд ли посещал, а скорее прочитал об этом в бизнес-журнале. Он долго говорит о вопросах морали, семейных ценностях и обществе без пороков как единственно верном подходе в рекламе продуктов нашей группы и рекламе вообще. И провоцирует потребителей, по его мнению, исключительно люди низкой профессиональной культуры. В особенности отвратительны провокации, связанные с наркотиками. Наверное, он считает, что это очень круто поставить на повестку дня вопрос о порочности нашего отдела маркетинга и покровительства этому с моей стороны. Но мы не в Америке, где Горидо, по его словам, проработал 10 лет, мы в России. И здесь руководители не готовы сразу рвать на себе волосы из-за того, что пропустили такую ужасную провокацию. Главное в противоборствах с такими псевдоспециалистами это бить их их же собственным оружием и действовать при этом как можно наглее. Алексей Андреевич, а это вы обнаружили двусмысленность в этом рекламном плакате? Я имею в виду ассоциативный ряд с кокаином. Я? Нет, это Ален зашел и показал. А то бы так и проехало, отвечает Кондратов. А, -а, -а, -а. Ален, угу. я выдерживаю продолжительную паузу. Ален, а вы знаете, что думают об этом плакате фокус-группы? Наш маркетинг опросил порядка 200 респондентов в регионах. И вы знаете, с чем ассоциируется этот образ у них? Нет. А что, Билли фокус-групп? Я не знаю об этом. И что же он ей сказал? Так вот, господа... Региональные потребители ассоциируют данного мужчину с победителем в казино или на скачках. Банкноты и купюры на плакате. Который вдруг осознал, что есть еще более важные, чем деньги, ценности. Понимаете, Олен? Более важные ценности. И ни один из опрошенных не провел аналогии с кокаином. Кроме вас, разумеется. Но для меня очень важно ваше мнение и я, допуская, что несколько сотен потребителей все же смогут увидеть негативные аналогии, так же, как и вы, пошлю этот имаж на доработку. Это очень интересно, что сказали потребители, а можно увидеть репортс? Спрашивает Горидо зеленее. Завтра с утра. Пархоменко сегодня выходной, все материалы только у него, но то, что я видел, говорит против. В вашей версии с наркотиками. Кондратов с облегчением от того, что беседа подходит к концу, вздыхает и говорит следующее. Ну вот видите, Алин, я же вам говорил, что у нас не бывает ситуации без контроля. Я был уверен, что маркетинг работал в тесном контакте с коммерческим директором и другими службами. И были сделаны необходимые анализы потребительского рынка. Я только вот что подумал. А нельзя ли женщину вставить туда, ну такую сексе, чтобы придать плакату эффект? Он ищет пальцами в воздухе необходимую фразу. А больше привлекательности. Мы, Алексей Андреевич, как раз готовим параллельную версию плаката. А как вы относитесь к тому, чтобы дать море или пляж или дикую природу на фоне женщин? Вот. Вот, я хотел об этом сказать. Пляж, я думаю, будет очень кстати. Олен, спрашиваю я. А по вашему мнению, тема сексуальности не повредит имиджу нашего товара? Вы вообще как относитесь к привлекательным женщинам? В рекламе я имею в виду. Очень? Хорошо, да. Я полностью согласен. Я вот только хотел... Спросить еще о, о фокус-группах. Коллеги, вы не могли бы у себя продолжить? Я должен сделать важный звонок. Кондратов выпроваживает нас за дверь. Я встаю, бросаю на него взгляд и отмечаю, как он кивает мне. Алексей Андреевич, так мы вашу идею с женщинами и дальше развиваем, я так понимаю? Спрашиваю я напоследок. Ага, развивайте. «Принесите мне посмотреть на недельки». Гарридо уходит к себе, так и не задав мне больше ни одного вопроса. Даже его спина источает ненависть по отношению ко мне. Что же, у султана всегда несколько жен, а в почете та, которая сумеет его лучше ублажить. В абсолюте весь бизнес строится на системе круговых отсосов. Ты отсасываешь у своего босса. Твои подчиненные... Руководители департаментов отсасывают у тебя. У них сосут линейные сейлсы. Твой босс отсасывает у главы компании в Париже. Глава всей компании сосет у акционеров, а те, в свою очередь, через благотворительные фонды, экраны телевизоров и программы, посвященные здоровой пище, отсасывают у потребителей, в когорту которых входят также и линейные сейлсы чтобы те увеличивали потребительскую активность по их товарной группе. Таким образом, получается некий замкнутый круг мультинациональных минетов, в котором непонятно, кто конкретно получает удовольствие, все одновременно или никто в принципе. Напевая про себя «The winner takes it all», я захожу к себе в кабинет, Беру ключи от машины и спускаюсь вниз, собираясь ехать ужинать в галерею. По дороге я набираю номер телефона Пархоменко, руководителя нашего отдела маркетинга. «Пархоменко, привет, отдыхаешь?» «Отдыхаю, а ты?» «Гандон ты, Алексей!» На другом конце трубки слышится посапывание. «Макет рекламы кукурузы для колхозов ты делал?» «Мое, что?» А ты считаешь, это нормальный такой плакат? Ну, так, для регионов-то сойдёт. Ну, такого альпачина мафиозного дали, когда он лицом в кокосе лежит, помнишь? По-моему, смешно даже. И я думаю, всё сработает. А ты ничего поинтереснее не мог придумать, чем чужую идею спиздить и притащить её за уши к кукурузе? Мне почему не показал исходники? Да, так не успел же. Готово было только в пятницу, ты рано уехал. А в понедельник и вторник я выходной. От чего случилось-то? Переделаем, если что не так. А нихуя. Я только что твою задницу закрывал перед шефом и Гориэдом. А френч ты чего надо? Ничего. Он в твоем плакате углядел аналогию с кокосом, ту самую смешную, блядь, юморист, ты мой. Петровский от рекламы. И шефу все досконально показал и даже рассказал, из какого фильма украдено и на что похоже твоя кукуруза. Как ты на ней ещё белыми бликами налет не дал, я удивляюсь, для полноты картины. И ножа ещё не хватало, консервного, в виде кредитной карточки, ага. Мать моя в кедах! И чё, скандал большой был? На твоё счастье, я его замял. С меня причитается, босс. У тебя есть ночь, чтобы изобразить фокус группы. Только договорись с приличным агентством, чтобы бланки дали свои. Вадиму моему из сигарет позвони, он всё устроит. Фокус-группы должны сказать следующее. Я пересказываю ему мои фантазии. Так ведь это ж бред, нет? Бред – это когда гангстеры кукурузы рекламируют. А это не бред, это шанс спасти твою жопу. Понял. Сделаем. А с плакатом что теперь? Берешь телок, красивой пейзажей и добавляешь туда кукурузу. Слоган только хороший, придумай. Ага, ну как обычно, да? Губище в полица, сиськи, попки, купальники. Ну да. Шеф уже одобрил. Ты только трансвеститов не рисуй, ладно? Обижаешь. Ну, извини, в горячке же делали. Взяли первую идею и сляпали. У тебя все в горячке и всегда. Давай, лёш не подведи. И все копии фокус-групп и нового плаката мне намыло, окей? Есть, товарищ комдив. Считаешь, что у меня уже все работает? У тебя всегда все работает. Ну, все, бывай, алькапона хуев. Я кладу трубку, и чувство выполненного долга переполняет меня. Затем оно плавно переходит в усталость от проделанной работы. Затем в осознание того, что в общем-то за день я ничего путного опять не сделал. А потом все это тонет в чувстве голода и желании праздника. Я подъезжаю к галерее.